вторая. «Кирилл, привет от неназываемого». Вечером я под напором Алгранна рассказал подругам об идее создания оригинального голема, шагающего робота с пилотом внутри. «Оригинально», одобрительно кивнул в имперессы. «Никогда не слышала ни о чем подобном. Хотя, казалось бы, чего в этом такого, что никто другой до этого не додумался?» «Алгранна, как думаешь?» «Удастся внедрить душу так, что она будет действовать в связке со мной, как с пилотом, выполняя все мои мысленные приказы. Задал я один из беспокоящих меня больше всего вопросов. А то, если нет, то вся идея идет псу под хвост». «Без проблем». «Отлично». «Так вот, зачем тебе такой мощный амулет телепортации?» — понятливо воскликнула шаманка. «Но, если честно, я не уверен, что потяну такую сложную работу». «Сама только-только научилась перемещаться. А чтобы записать это плетение в амулет...» «Извини, Кэрол. Ничего страшного. Если не получится у тебя, сделает Архимаг». «А он с какого перепугу станет это делать?» Удивилась Лития, знавшая Архимага лучше всех остальных. Пришлось рассказать о достигнутых договоренностях с пленником. «Ну, наконец-то, с ним все прояснилось», — сказала она. «А то меня эта ситуация уже начала напрягать». «Она всех напрягала», — сказала Сашелесса. «Так давайте проведем мозговой штурм и составим текст клятвы». Зарядил я всех на работу. ну мы и взялись жаром за дело. Текст после пару часов штурма оказался расписан на десяти листах, мелким почерком. За основу взяли три закона робототехники Азимова. «Да уж». Архимагу придется изрядно поработать голосовыми связками завтра, читая наш опус. Ночь прошла в... М -м, прокачке Алгранны. А утром начался обряд клятвы. Архимага вывели скелетоны литии держа опутанного цепями торнагара за концы этих цепей, как какое-то дикое животное. Впрочем, Архимаг гораздо опаснее любого дикого животного. Если что, то в округе не останется ничего живого как от взрыва вакуумной бомбы, за исключением его самого. Тарнагара завели в подготовленный алгранный заклинательный круг, и только нацелив на него весь арсенал как физический, то есть арбалеты с болтами, содержащие подшипники хладного железа, а я винтовку, заряженную нефриловыми пулями, так и магический, стали освобождать от цепей. Скелетон подал пленнику кипу бумаг с текстом клятвы. да уж, вы постарались, как я погляжу. — усмехнулся Архимаг. — Что есть, то есть, — кивнул я. — Начинайте, Архир, не будем терять время. Архимаг кочевряжиться не стал, и, войдя в состояние принесения клятвы, принялся читать текст. Когда закончил, его аура вспыхнула, и... Я повернулся к Литии и Алгранне с немым вопросом. Дескать, получилось или нет? — Вроде получилось, — сказала шаманка. Лития только кивнула. — Ну что? «Убедились?» — спросил Тарнагар. «Убедились», — неуверенно кинул я. Паранойя вдруг закричала, что мы, наверное, что-то пропустили, и Архимаг сейчас нас раскатает в блин, но разойтись я ей не дал, задушив зародыши. «И когда собираетесь начать искать неназываемого?» «Я понимаю, что вам не терпится убраться отсюда и вернуться в родной замок, но ну, не так быстро». Для начала приведите себя в порядок. Да и нам надо подготовиться как следует. Кстати, могли бы оказать помощь в подготовке. И что же мне нужно делать? Ну вы наверняка в курсе заклинаний, что преобразуют мифрил в сверхпрочный сплав. А что? Сначала я хотел обить своего робота обычным листовым алюминием. Зачаровать его на защиту, но раз есть возможность сделать ему сверхпрочную броню, то почему бы и нет? Рядом сдавленно пискнула вампиресса. Ах да, надо ей мечи сделать, как и всем остальным до да кучи. Ну и броню, естественно, также на всех, в том числе зеленоглазки. Знаю, кивнул Архимаг. Превосходно. Что же, Архир, приводите себя в порядок. Занимайте гостевую комнату, если вам прежняя разонравилась Я прикусил язык, но поздно. Слово не воробей. Но Архимаг лишь усмехнулся, на такие мелкие шпильки он не обращал внимания. И нас ждут великие дела, — закончил я поспешно. Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Также говорят, что верна и обратная зависимость. Я в это очень хотел верить. Любовь Архимага мне, конечно, не требовалась, но вот получить в его лице достаточно надежного союзника, что будет действовать с тобой сообщание из-под палки клятвы, было бы очень неплохо. После проведенной процедуры все стали расходиться по своим делам, настороженно поглядывая на Архимага. Но тот чудить не стал и направился в подготовленную ему комнату для гостей. этокий очень толстый намек, что он гость, и как только все договоренности будут выполнены, его никто не станет задерживать. Я зашел на кузню проверить, как продвигается работа. Может, чего подсказать надо ганглиру по конструкции Шаэра. Но тот даже не заметил меня. Весь загруженный бумагой, увлеченно что-то черкая в своих схемах. Сын хотел встряхнуть отца, дескать, господин пришел. Но я только махнул рукой. Пусть работает. Не надо сбивать с творческого настроя. Дальше все пошло по плану. То есть я был бит вамперессой на учебном поединке. Потом обласкан зеленоглазкой в купальне. Эту привилегию она никому не уступала, и, глядя на ее решительный вид, этого права никто не оспаривал. Потом меня выловило лития. Разведчики с южной границы передают о странном движении. Не хочешь смотаться поглядеть, что там к чему? Я только улыбнулся. Да уж, лития не упустят возможности урвать шанс посидеть в моей ауре даже после того, как получила место в расписании на пользование моей тушки в ночное время. «Конечно», — согласился я, — «развеяться мне по-любому не помешает. Сейчас только всех предупредим и вперед». Предупредить всех не составило труда. Благо новые амулеты связи а-ля доведенные до ума моей урассарской магии, есть у всех. Хотя я, как человек из технически развитого общества, недавно подсказал более дешевый способ связи. А то, что делает Алгран, все же несколько излишне энергозатратно. А именно, я предложил мембранный способ, то есть одна мембрана отвечает за прием, а другая за передачу звука. И все это завязано на элементале, в данном случае воздуха. Раз эти нечто всегда везде и нигде, а также когда. Мгновенная связь. Шаманка в свободное время доводит этот тип амулета связи до ума. Проблема только в привязке элементаля, оплате его услуг, но, думаю, этот вопрос она решит. Предупредив всех о своей отлучке, я, облачившись доспех, поднялся с литии на крышу, где нас уже ждала костяная драконша по имени Черная Молния. Я же зову ее Волгой, иногда ГАЗ-21, или просто 21-я. Личная десантная группа из двух десятков скелетов уже внутри. Там же Косточка, костяная поисковая собака. Кстати, после последней битвы с людьми Лития изрядно продвинул в своем искусстве. А может, тут, как и в случае с Алгранной, свою роль сыграл растущий ребенок, и он усилил ее мощь. Но она довольно чувствительно усилилась и могла уже контролировать значительно большее количество скелетонов. А благодаря тому, что под прямой контроль попали души, обладающие даром, я ведь хорошенько пополнил посох душами там, на перевале, когда дрался сначала с архимагом, а потом с неназываемым, то общее количество подконтрольных скелетонов рывком выросло до тысячи. Все потому, что напрямую контролируемые лейтенанты в свою очередь контролировали до 25 простых скелетонов. А поскольку этих лейтенантов Лития могла контролировать порядка 50, вот и получалась армия из чуть более тысячи костяных солдат. Причем три сотни из них сделали кавалеристами, тоже на скелетоновых скакунах. Оставалось только жалеть, что Алгранна не может обеспечить мне деревянной кавалерии. Стоило нам только занять свои места на хребте, как Волга тут же ухнула вниз. «Сделай круг», — попросил я. «Хорошо». Костяная драконша, повинуясь хозяйке, заложила широкий вираж, делая облет замка. В мертвой зоне видимости замка за одной из сопок расположилась деревня гномских полукровок, родичей Ганглира. Хотя какая к чертям деревня? Это уже небольшой городок. Количество домов явно прибавилось. Стало быть, весь клан Ганглира переселился ко мне. Кроме жилых зданий присутствуют мануфактуры по производству бумаги, стекла, ткацкое производство, производство различных орудий труда, серной кислоты и еще по мелочи. Готовая продукция и сырье хранились в многочисленных складских сараях. Надо заняться развитием зарождающегося города, не пускать все на самотек, подумал я. А то сейчас отстроится кто как хочет и где хочет, без всякого плана. И с течением времени вообще получится, не пойми что. Лучше сразу сделать как надо. Провести улицы, канализацию и все прочее, чем потом все ломать и строить заново. Как вернемся, так и займусь вплотную. Тем временем Волга взяла курс на юг. Я, вздохнув, обнял литию за талию. Хотел я ее как-то оживить полностью, сделать что-то вроде того, что сотворил с сыном мягкой лапы, но не получилось. в случае с личем — это не сбой программы. Хотя, с другой стороны, тоже ведь магическая структура. Ведь, чтобы стать личем, надо обратить на себя соответствующее заклинание, срабатывающее в момент смерти, которое я, в теории, могу изменить. Но пока данная структура оставалась для меня слишком сложна и энергозатратна. Я просто не потяну преобразование, а разбить процессные этапы нельзя. Через три часа полета, когда мы достигли границы с владениями гномов, Волга пошла на снижение и вскоре приземлилась на небольшой полянке. К нам сразу же поспешил один из пограничников. Лейтенант Оборотень из числа неполноценных, застывший между человеком и медведем. Их ко мне пришло много. Я, честно сказать, даже удивился их количеству и еще больше удивился массовости прихода, будто сговорились. Хотя, кто их знает, может и сговорились. Я их всех распихал по границе, большую часть отправив на север караулить проклятые земли. Если границы со степью стерегут казаки, то всю остальную оставлю на неполноценных оборотней, повелев создать им небольшие поселения-заставы. Еще появилось довольно много истинных вампиров, скрывавшихся все это время по глухим местам и среди людей. С ними разбиралась Сашелесса. Не всегда у нее получалось гладко. Кто-то бросал вызов, желая взлететь на самый верх, и закономерно получал по зубам с фатальным исходом. Королева с такими прыткими ребятами не церемонилась и собрала довольно внушительное ожерелье из клыков. Ей даже не всегда требовалось переходить в туман. Я так и задумывал. Решил сделать из клыкастиков внешнюю разведку. Так что после инструктажа и финансирования мифрил шел еще и на это дело. Оборонка ведь? Их засылали обратно к людям. Штирлицы. Кровососущие. И потом. Зачем мне под боком столько вампиров? Их ведь не прокормишь. При виде лейтенанта я с трудом подавил так и просившуюся на уста улыбку. И есть от чего Когда поставили первую ткацкую мануфактуру и выпустили первые рулоны шерстяной ткани, Я, чтобы она не простаивала, все же рынок моих владениях не слишком емкий и возможности вывозить продукцию в королевство людей тоже весьма ограничены, сделал там первый госзаказ на пошив головных уборов – серечь беретов. Вот пограничники щеголяли в зеленых беретах с кокардой в виде феникса. Неполноценный оборотень, коего я немного подправил своей рассарской магией, излечив от косолапости, поприветствовал меня, ударив кулаком правой руки в грудь. «Господин!» прорычал он, склонив голову. — Лейтенант Бурый Клок. — Докладывай, лейтенант. Со стороны гномов в сторону топи движется группа из двух десятков разумных. Опознать их не удалось, но не гномы это точно. Вроде гремлины. Или даже гоблины. Передвигаются быстро и скрытно. Предположительно, в составе группы есть три мага. И самое главное — неизвестные тащат груз. Сверток по размеру подходит для переноски разумного. Версия подтверждается тем, что обращаются с грузом очень осторожно. Не бросают, а именно кладут. Через два часа, если не изменят темпа и направления движения, они войдут на территорию владения гарьем. У меня в голове тут же зазвенел тревожный колокольчик. Благодарю за службу, лейтенант. Эта группа действительно очень подозрительная и ты не зря нас позвал. «Служу господину!» «Взлетаем ли те? Посмотрим на этих поганцев?» «Чувствую, гадость нам какую-то готовит». Волга взяла разбег и взмыла воздух. Бинокль Алгранна мне тоже прокачала. Теперь он не просто приближал объекты в силу оптических свойств, но и позволял засекать ауры. Этакий ауровизор получился. Впрочем, ауру могли скрыть, что, собственно, делал я сам, чтобы не светить своей рассарской сущности. В этом случае имелась функция захвата движения. Вот последняя функция бинокля и позволила мне засечь группу в 20 голов в маскировочных одеждах. Лития, давай приземлимся по ходу движения. Вон там. Можно их сразу. Все любят простые решения. Я тоже. Но, как правило, лучше действовать по принципу «зачем просто, когда можно сложно?» Потому как простые решения в отдаленной перспективе могут принести намного больше проблем, чем решение этой проблемы по-сложному. Не может. Они что-то несут. И, судя по бережливости заложника, а учитывая, откуда они идут, в заложником стопудово является гном. А мне проблемы с этими хмурыми бородатыми коротышками совсем ни к чему. Нас ведь во всех грехах обвинят. Так может, ну их? Пусть сами разбираются. Зачем нам встревать? или тоже не может?» — хмыкнула Литея. <смех> — Может, может, — засмеялся я. — Но не похоже, что коротышки смогут с этой проблемой справиться самостоятельно. Погони что-то не видать, и у этих уродцев, походу, хорошая фора. Уйдут, как пить дать уйдут. Ну а нам какая печаль? <смех> — Да никакой, в принципе, — хмыкнул я. — Но было бы неплохо установить хоть с кем-то дружественные отношения. Ты не находишь? — Нахожу, — кивнула Алития. «Ну вот. А они наши ближайшие соседи. Не считая орков, конечно. Но с орками у нас жесткие терки, и в ближайшее время этого не изменить. С людьми тоже не все ладно. Так что если окажем услугу гномам, можем получить хороших торговых посредников, пока сами не наладим торговую сеть. А на это потребуется много времени». «Ясно». Волга в режиме стелс ушла вперед и приземлилась за ближайшим холмом, через который придется двигаться уродцам-похитителям. «Я беру на себя магов», — сказал я, распределяя цели и проверяя свою винтовку. «Ты кладешь всех остальных. Драконша полит всех, кто разбежится. Если они, конечно, побегут». Я поняла. Мы замерли в засаде, выбрав поросшую кустарником неглубокую балку. Чистый окоп, кустарники только мешают, но они не проблема. Застыли скелетоны. А вот и уродцы показались. Я, чертыхнувшись, сплюнул. Так и думал. Что? Это слуги неназываемого. Лития, вглядевшись, шепотом выругалась и зашептала наговор в череп своего посоха. Противник у нас серьезный. Я невольно потрогал кобуру с ракетницей. Как бы этот некто нечто опять не проявился через своего адепта. Дважды мне удавалось от него отбиться но в третий раз может и не повести У меня осталось всего пять ракет, что на удивление хорошо убивают всех, в ком есть магическая составляющая, будь то маги или просто магические существа. В принципе, можно и самому сделать что-то подобное, но не уверен. Так что осветительные ракеты берегу. Вот мимо пробежала тройка разведчиков, но нашей огневой точки не заметила. Дальше шла основная группа с грузом. Вот они приблизились на оптимальную дистанцию для стрельбы. «Давай!» — крикнул я. Лития, что-то прошептав, повела рукой, и кусты, закрывающие обзор, опали прахом. В следующую секунду я открыл стрельбу мифриловыми пулями по магам, а Лития сжахнула по крайним уродам, чтобы не попасть в груз. Первый маг тут же свалился с пули в башке, с пяток уродцев упали иссохшими иммуниями. Второму магу мне пришлось бить в торс, потому как в голову попасть уже не представлялось возможным. А это раны не смертельные, хоть и выводят на время из строя. Беда в том, что третий маг уже атаковал, и его поддерживали боевыми амулетами оставшиеся в живых уродцы, одновременно кинувшись на нас в атаку со своим расчленяющим инструментом. Блокируй мага! Лития кивнула, атаковав своей магии смерти адепта неназываемого, заставляя того защищаться. А я перевел огонь на ледяные иглы и выдал пулеметную очередь по атакующим. Амулеты у уродцев оказались приличными, и большая часть игл разлетелась в ледяное крошево. Зарядил в них фаерболами. На этот раз пяток уродцев сгорел в огне, а там мне уже пришлось браться за меч и вступать против десятка уродцев рукопашного. Лития послала мне помощь скелетонов. Сама начала магическую дуэль с магом. «Кажется, он призывает неназываемого!» — воскликнула она, посылая в оставшегося боеспособного одно магическое плетение за другим. Но с того все стекало, как с гуси вода. «Черт!» Я перешел на вампирскую сверхскорость, рубя последних уродцев, неожиданно легко разделавшихся с большей частью костяных солдат, и рванул к магу, выхватив ракетницу. Но стрелять не спешил. Еще слишком далеко. А потом и вовсе стрелять придумал Увернется, ученый уже Рассар Мы склеснулись на мечах Зазвенела сталь Неназываемый кружил возле груза Не отходя от него далеко Чтобы не получить от подоспевшей с Спалившей разведчиков Противник из неназываемого оказался Очень хорош и стал давить меня Ложись Крикнула Лития у меня за спиной И я не раздумывая в то же мгновение Распластался на земле У меня над плечом всего в десятки сантиметров от головы пролетел посох литий, но цели не достиг. не называемый смог отбить его мечом, но это стало отличным отвлекающим фактором, которым я не замедлил воспользоваться, атаковав снизу, всаживая клинок в тело противника. Потянулся за ракетницей. «Мы еще увидимся, Рассар!» В духе кинозлодеев высказался неназываемый. «И эта встреча станет последней». «Очень на это надеюсь, урод, а тут у меня уже достал», ответил я в том же пафосном стиле. не называемый исчез прежде, чем я в него выстрелил из ракетницы, оставив тело своего адепта нам на растерзание. Ну, мы его и растерзали, я ему срубил башку. Добили и второго мага, точнее его душой завладела литие пополнив коллекцию в своем посохе. Разделавшись с рогами подошли к грузу. Лития его всячески проверила. С этим не называемым шутки плохи. Может, он меня как раз ради этого и выманил из замка, чтобы я, разделавшись с его бандой и посчитав себя в безопасности, прокололся на такой мелочи. Но ничего опасного не нашла. И все равно не подпустила меня к свертку. «Лучше я. Мне-то все равно, если что», сказала она, грустно улыбнувшись. Кончиком посоха она обратила в прах шнуровку и откинула край свертка. да хором выдали мы в потрясении, увидев, какой именно груз захватили. Грузом оказалась гномка, гнома или гномиха, не знаю, как правильно. Невысокого роста, может, зеленоглазку, но массивнее моей гоблинки раза в три так, коренастая. в Лицо, что называется, квадратного типа, но при этом симпатичная Глаза большие, как в мультвимах аниме, хоть они сейчас и закрыты, но это и так видно. Что интересно, кожа не белая, как можно было бы ожидать от жителей подземелья, а довольно смуглая. Каштановые волосы, уложенные в компактную прическу, и бороды у гномских женщин нет, по крайней мере у молодых. Одета в зеленую сорочку, поверх кожаная толстая куртка, на ногах шерстяные коричневого цвета штаны и высокие черные сапоги, плюс серый плащ с капюшоном. Сама гномка спала и просыпаться не собиралась, мерно вздымая весьма объемную грудь. Размером коей, наверное, могла потягаться с алгранной. Третий плюс размер точно есть. — Хм, что-то тут не то, — пробормотал я, выбросив из головы все пришедшие на ум пошлые глупости. — О чем ты? — Зачем она не называемому Действительно, — озадачилась Лития. — Разве что из-за дара? Мощный у нее дар? Да не особо. Тогда тем более не ясно. Зачем такой геморрой с похищением гномы, что само по себе, наверное, было весьма непросто, учитывая, где они живут, когда для жертвоприношения можно наловить целую кучу одаренных в человеческих королевствах? Действительно. Может, она чего прояснит? Заодно скажет, куда ее доставить. Ты не можешь снять с нее сонные чары?» Лития опустилась рядом со спящей гномкой, поводила руками, каким-то амулетом и, встав, отрицательно качнула головой. «Тут что-то странное. Я не могу разобраться. Может, Алгранна разберется? Или лучше Архимаг?» «Ясно. Вот же, спящая красавица. Поцеловать ее, что ли, чтобы она проснулась?» «Хм, после этого тебе придется на ней жениться», — хмыкнула Лития. У гномов с этим строгым. «Ну нафиг!» «Что так?» Дурашливо изумилась подруга Лич. «Она вполне ничего собой». «Мне вас выше крыши», махнул я рукой над своей головой. «Ладно, шутки в сторону. Что будем с ней делать?» «Придется взять с собой. Давай полетаем над горами гномов. Может, увидим кого, да и издадим ее с рук на руки». «Отличная мысль. Так и поступим». Я взял гному на руки и понес к Волге. Плитие трансформировало несколько позвонков своей питомицы, превратив их в своеобразную клетку, куда и поместили гному. Наверное, ей не слишком удобно, но ничего не поделать. Потерпит, в конце концов. Они дети камней. Поначалу казавшаяся прекрасная идея оказалась провальной. Мы никого не увидели внизу, чтобы сдать нашу ношу. Не зря же гномы называются подгорным народом, а не горным. И, конечно, мы в принципе не знали, где искать входы в пещеры гномов. Ни указатели ни дорог они на поверхности не держат. «Скоро начнет темнеть», — сказала Лития. Я обернулся на гному, продолжавшую изображать из себя спящую красавицу. «Эх, летим домой», — вздохнул я. «Приведем ее в чувство и вернем». «Вряд ли ты так легко отделаешься», — хмыкнул мой внутренний голос. «Думаешь?» «Уверен» ты и сам это поймешь если возьмешь за труд подумать хоть минутку то станет абсолютно ясно что это какая то хитроумная подстава со стороны не называемого и ты вляпался в эту ловушку по самое не проклятие а ведь так оно и есть странное похищение гномы наверняка непростой труженицы кирки и молота или чем там гномки занимаются у себя в подгорном царстве ну да не суть след ведет ко мне «Наверняка не называемый подкинет кому надо, какие надо улики, и вот все гномы ополчатся против меня. Гадство! Надо срочно вернуть девчонку туда, где ее взяли, иначе эти коротышки мне устроят веселые деньки, ведь этим упоротым ребяткам фиг докажет что я тут не при делах. Остаток пути я провел в паршивом расположении духа». «Это чего это тут, а?» — поинтересовала Салграна, ткнув пальцем в сторону гнома, как только мы приземлились. Я закатил глаза к небесам. «Сейчас начнется». Все остальные прыснули со смеху. «Нет, Карл, тебе определенно нельзя никуда отпускать. Из прошлой, из позволения сказать прогулки, ты вернулся с оборотницей и демонессой. Кого ты притащишь в следующий раз, интересно бы узнать. эльфик Сразу светлую и темную для полного комплекта? Или дриаду, где подцепишь? Крышу замка сотряс взрыв откровенного хохота. Я даже не стал пытаться что-то ответить, как-то оправдаться. Тем более, что Алгранна надо мной явно стебется. Понимает же, что я ни при чем тут. Как всегда. Три раза ха. буркнул я. Лучше посмотри, что с ней. Лития говорит, что на ней сонное заклятие, и это не по ее части. Посмотрю. Куда мне деваться? Шаманка действительно подошла к гномке и давая ее сканировать во всех диапазонах. Даже в бубен постучала. Закончив, она отошла и с несколько удивленным выражением лица развела руками. Хм, я тут тоже ничем помочь не могу. Что ж, похоже, архимагу с первого дня придется начать отрабатывать свою свободу. Я послал одного из гремлинов за архимагом. Тарнагар не заставил себя долго ждать. Алгранна разве что осветила площадка осветительными фаерболами, так как стемнело уже порядочно, но уходить с крыши и переносить гному внутрь мы не спешили. Решили пополнить коллекцию гномкой, поинтересовался он, узрев спящую красавицу. — Архир, я вас умоляю, лучше посмотрите, что с ней не так. — странное плетение. На основе сонного заклятия. Никогда не сталкивался ни с чем подобным. «Но вы можете его убрать?» «Сейчас попробуем». Архимаг стал водить над телом девушки руками, и с каждой секундой его лицо становилось все более сосредоточенным. «Похоже, дело еще серьезнее, чем он предполагал», — подумал я с беспокойством. «Все. Вы сняли заклятие?» «Да». Архимаг легонько похлопал гномку по щекам, и та открыла свои большие корей глаза. Я приготовился к истеричному крику, но его, к счастью, не последовало. — Кто вы? — Где я? — непонимающая спросила гнома. Огляделась. — Кто я? — Пипец! — пробормотал я. Если первые два вопроса вполне логичны, хотя мне не понравилась некоторая отрешенность в голосе, то третий уже был из ряда вон выходящим и сулящим большие проблемы. — Меня зовут Пипец? — С изумлением переспросила гнома. Странное имя. Как бы ни была трагичная ситуация, но этот вопрос заставил всех, кроме меня и Архимага, прыснуть. Нет, мы не знаем, как вас зовут. И если вы ничего не помните, то почему решили, что это имя странное? Не знаю. Просто такое чувство. Что происходит? Где я? Почему я ничего не помню? Гнома, наконец, догнала, что ситуация несколько нестандартная. Заметалось, в голосе появились первые панические нотки. «Успокойтесь, Дойра, мы не знаем, что произошло, но здесь вам ничего не грозит, и мы попытаемся во всем разобраться. А что касается того, кто вы и где, думаю, об этом можно поговорить внутри замка. Тем более, что, кажется, дождь собирается. Идемте». Я приглашающе махнул рукой в сторону входа. Гнома, несколько затравленно оглядываясь на нашу весьма колоритную компанию, сделала несмелый шаг следом.